Глава двадцать восьмая Тина Пару дней я ходила сама не своя. Мало того, что про ныра не нашелся, и мне его чертовски не хватало, так еще и имя кастра Даллингера в коме бабушки не давало покоя. Я даже хотела позвонить ему, но так и не решилась. Тем более, что за это время номер мог и измениться. Несколько лет прошло с того момента, как бабушки не стало. Да и не ответит он, скорее всего... У таких на все звонки отвечают помощники, а Нейтон как раз и являлся одним из них. Что связывало бабушку и этого галактического магната? Они общались? Это ведь не просто совпадение, таких совпадений в жизни не бывает, и Пирс наверняка знает правду. Скажет ли, если не сделал этого до сих пор? От Нейтона я могла ожидать чего угодно, любой подлости, и он точно последний, кого мне хотелось видеть. Но выбора не оставалось. Я открыла все его сообщения и принялась внимательно читать, надеясь увидеть там хоть какую-то зацепку. А их за это время он написал немало. Последнее датировалось месяцем назад». А потом, когда вышла на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и еще раз подумать обо всем, меня остановила разговорчивая соседка. Она расспрашивала, как дела, соболезновала потери бабушки, а потом будто случайно обмолвилась, что меня недавно искал молодой человек по описанию, похожий на Альтеранина Пирса. Оказывается, пока меня не было, он сам искал со мной встречи. Что ж, я ему устрою встречу, но по моим правилам». Вернувшись в дом, я ненадолго впала в депрессию по поводу пропажи Проныры. Мелькнула даже мысль лететь обратно в космопорт. Но смогу ли найти его там? Или он уже далеко от Земли? Как он без меня? Вспоминает? Или же его память избирательна? Я так мало знала об этих удивительных существах. Да и никто не знал. А еще я скучала и по своим котикам. Вспоминала тепло и заботу Ларса, и горячее объятия Ульфина, Мне не хватало их обоих. Несмотря на то, что я уже несколько недель далеко от них, мои чувства никуда не делись. Не притупились. Разлука, наоборот, обострила их до безумия. И мне почти каждую ночь снились различные ситуации, в которые я попадала вместе с бывшими боссами. Снился мой кабинет на Морион, моя каюта, дворец королевы Нолов... Но несколько часов спустя я смогла стряхнуть это дурацкое наваждение и решила заняться делами, чтобы узнать всю правду до конца, даже если эта правда мне не понравится. И я позвонила Нейтану, не особо надеясь сразу поймать с ним связь. Однако мне повезло. Через несколько минут ожидания после запроса на экране моего планшета возникло изображение красивого кореглазого молодого мужчины, сильно удивленного тем, что я объявилась». «Тина, надо же, я и не думал, что ты мне наконец-то позвонишь!» Нараспев произнес Нейтан, заставив меня вздрогнуть от тона, а ведь когда-то мне нравилось слушать его, нравилось общаться. «Ближе к делу, я бы тебе вообще никогда не звонила, но мне нужно, чтобы ты устроил кое с кем встречу. Сразу же прервала я его, чтобы сбить с мысли, и он не успел задурить мне голову, а он умел это делать очень хорошо». И с этого ты начинаешь разговор после долгой разлуки, упрекнул он меня. С кем же ты хочешь встретиться и причем здесь я? на этом вопросительно приподнял бровь. С кастером, в ближайшее время выпалила я заранее подготовленную фразу. На лице пирса мелькнуло недоумение и даже какая-то досада. Кого вообще ты имеешь в виду? сделал он вид, что ничего не понимает, но я хорошо видела его нервозность. «Не прикидывайся идиотом, Нейт. Я давно все знаю, поэтому и скрывалась. Мне все известно. Бабушка перед смертью успела рассказать. Я водила тебя за нос все это время». «Но... как?» Я беспечно пожала плечами. Я откровенно блефовала, обобщала фразы, не утверждая ничего конкретного, но почему-то вспоминала в этот момент уверенного в себе Ульфина и словно брала с него пример. «Вот уж кто умел убеждать». Я тогда сама почти поверила, что я шпионка, так ловко он манипулировал фактами. Я просто не хотела с ним видеться, но планы изменились, и теперь мне самой нужно с ним встретиться. Думаю, Десс Даллингер не станет возражать. Сказала я напоследок и сглотнула, ожидая реакцию нейтона Казалось, что все мои слова лишь сотрясали воздух. Сейчас Пирс рассмеется и заявит, что я говорю чепуху. Но он работал на Кастера. Это неоспоримый факт. Мало того, работал на него и в то время, когда мы встречались, лишь имитируя другую жизнь и занятия. На пару минут воцарилось молчание. «Хорошо, я прилечу за тобой через несколько дней. Как я понимаю, ты на земле. Я найду тебя. Не вздумай больше скрываться». «Хм, и не собиралась». «Интересно, где тут собака зарыта? Почему он не может просто договориться о встрече?» «Неспроста все это. Хотя как я доберусь до Кастера, который живет в столице Империи без посторонней помощи, его наверняка отлично охраняют. Согласившись ждать Нейтана, я отключилась, а сама упала на постель в отчаянии, схватившись за голову. Что я творю?» Предположений за это время скопилось столько, что они просто перепутались одно с другим, и я больше не хотела гадать, собиралась лишь настроиться на встречу с бывшим» а там стану действовать по обстоятельствам. Думала, что время будет тянуться долго, но эти дни пролетели словно одно мгновение. Я даже толком обдумать все не успела. Да и как думать, если мне ничего не известно? Я перерыла весь дом, все бабушкины вещи, но больше не нашла никаких намеков на знакомство бабушки и Далингера, а ее друзья, с которыми мне удалось пообщаться, вообще ничего не знали. Но Нейтон однозначно чего-то боялся, и кажется вовсе не того, что я рано или поздно столкнусь с Кастером. Что-то он мутил своё. Возможно, Даллингер вообще не в курсе нашего с Нейтаном знакомства. Или же я ошибаюсь. Он появился у моего дома неожиданно. Утром, около семи, когда ещё светало, я услышала свист рассекаемого воздуха. Я поднялась с кровати, закутавшись в халат, и подошла к окну, заметив на улице новенький двухместный мобиль. Из него вышел пирс в черном комбинезоне. Высокий, статный и уверенный в себе. Он остановился, глядя на мой дом. Я тут же натянула брюки и футболку и бросилась вниз, на ходу поправляя прическу. Открыла двери. Он застыл у порога, глотая воздух ртом, будто перед ним стояла не я, а звезда галактического кинематографа. «Заходи, чего стоишь, холодно?» Поежилась я, соображая на ходу, как поступить дальше — Но бегать от пирса больше не собиралась. Найтан зашел следом за мной в дом, осмотрелся. Похоже, он знал расположение комнат. Возможно, пока я отсутствовала кто-то и проникал в дом, но доказательств этому я не имела. — Ты такая... такая... красивая. Я и забыл, какая ты. — Только не начинай старую песню. Фыркнула я, проследовав на кухню, и включила там кофемашину. «Я готов говорить это вечно. Ты ведь знаешь, что я до сих пор испытываю к тебе сильные чувства, и за эти несколько месяцев, что мы не виделись, они ни капли не изменились». Заулыбался Пирс, наблюдая за мной, пока я доставала себе чашку. «Где ты была все это время? Ты ведь мне расскажешь?» «Работала где же еще? И, поверь, совершенно тебя не вспоминала». С показным весельем в голосе ответила я, даже не поворачиваясь. Помня о том, что мои нарцы не в ладах с кастером далингером и считают его главным противником, я ничего не говорила о Меридиан-Галактик. Вообще обходила эту тему стороной. Нейтан не мог знать, что я на них работала, что мы летали на Норноул. Как я уже сказала, возникла необходимость, лишь поэтому я тебе и позвонила. Кратко ответила я, не вдаваясь в подробности. «Тебе нужны деньги? Дело в них?» — допытывался нейтон «И в них тоже». Подмигнула я, окончательно сбив с толку пирса. Конечно, что же можно хотеть от миллиардера Даллингера, как не его денег? Для нейтона это наверняка правдивая отговорка. Если ты не поможешь, я встречусь с Кастером и без тебя, но ты ведь сам хотел мне что-то рассказать. В честном космопорте, неподалеку отсюда, стоит корабль компании «Пульсар». Он уже знает о тебе, и мне приказано доставить тебя в целости и сохранности. Сегодня вылетаем. Я надеюсь, больше не найдется отговорок, иначе заберу тебя силой. Я замерла и чуть не выронила чашку с кофе. Руки задрожали, напиток немного расплескался. Нет, я настроена навстречу давно, и чем быстрее это случится, тем лучше. Как ни странно, на Нейтан даже не пытался приставать, как обычно. Ограничился лишь несколькими комплиментами и фразами о своих высоких чувствах. Но это настораживало больше его признаний или флирта. Уж лучше бы вел себя, как обычно. От прошлого нейтона я хоть знала, чего ожидать. Собираться долго не пришлось. Я просто забросила в чемодан сменную одежду, гаджеты, обувь. Почти все то же, что привезла из путешествия. Плюс пару платьев и пару брюк, которые заказала уже здесь, в онлайн-магазине. Чемодан я демонстративно вручила Нейтану и едва сдержала улыбку, когда он пытался разобраться в антигравитационной подушке, а потом тащил его до своего мобиля. Я уселась на пассажирское кресло, забросив ногу на ногу, бездумно поправила прическу, посмотревшись в зеркало. Он опустился рядом, настраивая маршрут до корабля. На мгновение я обернулась, глядя на дом, и вспоминая, все ли там отключила, вернусь ли сюда в ближайшее время. Когда затеяла авантюру с нейтоном пытаясь вывести его на разговор, я даже не думала, что он и правда повезет меня к своему начальнику. Полагала, скажет, что Кастер мне ничем не поможет. А теперь и сама желала этой встречи, хоть и ужасно боялась неизвестности. В шикарном новеньком корабле, помимо пирса, оказались еще пилот и два охранника. Мелькнуло предположение, что меня похищают. Но... Это совсем не походило на похищение. Мужчины обращались ко мне предельно вежливо, будто слегка побаивались, и я отогнала дурные мысли. Вещи тут же подхватили и унесли в каюту, которая предназначалась для меня. Богато обставленную, будто эта комната во дворце, с тренажерами, релакс-зоной и огромной кроватью. Я едва не задохнулась от такой роскоши, когда все это увидела. Я пыталась прислушиваться к разговорам мужчин. Вдруг кто-то из них скажет новое, чего я не знаю. Но все они упорно молчали и подчинялись нейтону А тот не спешил вводить меня в курс дела. Мы стартовали почти сразу. Никаких проверок и прочего. Обычных таможенных процедур. Похоже, для корабля, принадлежащего пульсар, повсюду горел зеленый свет. Сам Нейтан сказал, что зайдет ко мне позже но я и не торопилась с ним говорить, почему-то боялась продолжения этого разговора после всего увиденного. Я понятия не имела, чем заняться, ожидания томила, а ведь нам лететь не меньше недели. И я слонялась из угла в угол, рассматривая дорогие картины, статуэтки, кристаллы, мебель, а потом включила головизор и уселась в кресло с чашкой ароматного чая, который принес мне охранник. Я почти не слушала, но пару слов вдруг заострили мое внимание на новостях. Кастер Даллингер вчера заключил важную сделку, практически поглотив корпорацию «Меридиан Галактик». Никаких подробностей не сообщалось. Но и этого факта оказалось достаточно, чтобы я разволновалась, а в груди защемило от тревоги. Это ведь компания Ларса и Ульфина. Они недаром так боялись Даллингера. Неужели их положение было настолько шатким, потому они и затеяли махинацию с кристаллами Тисиана и Нолами, иначе не стали бы связываться с ужасной королевой. Выходит, все куда серьезнее, чем я предполагала. Ульф не просто так опасался Далингера, а теперь я лечу к нему. Смогу ли я помочь своим Райнардцам? Увижу ли их вновь? Ведь обе планеты расположены в центре Империи. А вдруг мое присутствие на Морион действительно связано со всеми этими обстоятельствами? Желание понять, как все обстоит на самом деле, сводило с ума. Я едва дождалась, пока Нейтан снова появится. К тому моменту сердце было не на месте. «Тина, я хочу серьезно с тобой поговорить», — заявил он с порога. «Говори уже, раз пришел». Я опустилась на мягкий диван и подняла на пирса взгляд. Старалась казаться невозмутимой, насколько выходила, хоть и подмывала спросить про судьбу Меридиан-галактик. «Если ты думаешь, что мои чувства были ненастоящими, ты сильно ошибаешься». Выдохнул нейтон немного помедлив, а затем продолжил. «Он отправил меня за тобой на станцию, хотел выяснить, ты ли это. Но тогда я не знал, зачем именно. Я лишь выяснил то, что его интересовало. А потом меня вызвали обратно, на Триокс. И та девушка не была моей сестрой. Она одна из помощниц кастра которая прилетела за мной. Я и правда влюбился в тебя. Я понимал, что ты лишь часть моей работы, но не мог удержаться. Потом хотел тебе всё объяснить, но ты сбежала. Да уж. А кто бы не сбежал на моём месте, если Альтеранин покоя не давал? Почему же потом, когда мы виделись уже после расставания, ты не сказал мне правду? Слова Пирса пока не укладывались в голове. Нет, я прощать негодяя не собиралась, но если уж та девушка его коллега, то почему они обнимались в космопорте, как рассказывали мне потом? И ему больше не удастся запудрить мне мозги. И кем это я, интересно, являюсь для Кастера Даллингера, что он отправил Нейтана на разведку? Мелькнула смутная догадка, но я не могла поверить в подобное. «Что же ты сейчас от меня хочешь?» Я не решилась спросить другое, то, что сильно встревожило. «Чтобы ты ничего ему не говорила, просто не сообщай, что после того мы виделись, что я тебя опять нашел». Ошарашил Нейтон, его глаза при этом потемнели от волнения. «Боишься, что я тебя сдам?» — догадалась я. Нейтон Пирс пожал плечами. «Я все же на него работаю. Он не поймет, что я на самом деле мог в тебя влюбиться». «Ты ведь дашь мне еще один шанс, чтобы все исправить?» Мои мысли закружили пчелиным роем, не желая выстроиться в нужном порядке. В голове вообще все перепуталось. Я поднялась, нервно наворачивая круги по каюте под пристальным взором Нейтана. А он вдруг шагнул ко мне, сжимая в объятиях. «Тина, я действительно тебя люблю. Что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Я не хочу проблем с твоим отцом, но отпустить тебя так просто выше моих сил». Воскликнул он, и внезапно приезжался губами к моим губам, не давая даже опомниться. Я так растерялась, что и сопротивляться не могла, и пока Нейтан упоённо целовал меня, пытаясь добиться ответной реакции, я всё думала о том, что он только что сказал. «Кастер, он мой папа, которого я никогда не знала?» «Это правда?» «Как же так вышло, что я лишь в двадцать пять лет выяснила, кто мой отец. Выходит, бабушка знала его имя, но скрывала от меня всю жизнь, а перед смертью решила сообщить Даллингеру, что у него есть взрослая дочь? Или он и раньше знал, но не отзывался? Я с силой оттолкнула от себя Нетона, Кажется, я поняла, в чем дело. Все факты мгновенно выстроили в голове общую картину. «Ты...» Ты просто воспользовался тем, что мне тогда понравился. Закрутил со мной роман, чтобы постоянно находиться рядом. И как только собрал всю информацию, то улетел, даже не попрощавшись, не объяснился, ведь выяснил все, что тебя интересует. А потом, когда узнал от Кастера правду, что я... его дочь, я все еще не могла произнести вслух, Ты полетел искать меня, чтобы жениться раньше, чем я познакомлюсь с... отцом лично. Захотел стать зятем Далингера, надеясь в будущем завладеть его деньгами, а потом привез бы меня к нему, поставив перед фактом?» Судя по изменившемуся выражению лица Нейтана, именно так все и обстояло. А у меня в горле встал комок, мешающий говорить. «Мне столько всего хотелось спросить, но не у этого мерзавца, который думал лишь о собственной выгоде, а мои чувства выбросил на помойку, будто они ничего для него не значили». Зато, как только запахло большими деньгами, тот же примчался за мной через всю галактику и даже тогда не признался. — Так ты ничего не знала? — процедил Нейтан, заметив мое замешательство. — Я взяла тебя на понт, и ты раскололся, — призналась я, пытаясь прийти в себя после всего, что услышала. — Как же тогда догадалась о Кастере? — Мне об этом... Бабушка оставила сообщение незадолго до смерти. Я встряхнулась, уже выстраивая в голове новый порядок действий. «Давай заключим соглашение, милая. Ты ничего не говоришь обо мне Кастеру, иначе я сделаю все, чтобы испортить ваши отношения». «Какие отношения? О чем ты говоришь?» «Это пока отношений нет. У Кастера больше нет детей. Его жена погибла несколько лет назад, с тех пор он больше не женился». Как только он узнал, что у него есть наследница, то заинтересовался тобой. Он не хотел сразу говорить тебе, решил сперва выяснить, кто ты такая и что собой представляешь. Да, я изучал тебя некоторое время, но лишь для того, чтобы передать все данные ему. Передал, горько усмехнулась я. Только то, что от меня требовалось, не больше, ни меньше. Теперь я еще отчетливее понимала, что Пирс... Способен на любую гадость, чтобы удержаться в компании Пульсар на теплом месте. И если не соглашусь на его условия, он найдет, как испортить мне жизнь, очернит мое имя, добавит в мое прошлое того, чего там и в помине не было. А мне нужно найти с Кастером общий язык, чтобы как-то помочь Ларсу и Ульфу вернуть их компанию. Почти безвыходная ситуация. Да, я хотела познакомиться со своим отцом. Теперь мне стали понятны слова Иллария Аннеллиса про мои альтеранские крови. Все сходилось. Далингер ничего обо мне не знал, пока бабушка сама с ним не связалась. Мама не сказала ему о своей беременности, прятала меня на земле по какой-то причине. Или же Далингер уже тогда был женат, или он... Нет, я предпочла не думать о своем отце плохо. Нужно познакомиться с ним лично и узнать получше. И тогда, возможно, я смогу понять тайну прошлого». «Хорошо. Я ничего не скажу о тебе, если ты не станешь ко мне домогаться. Никакой любви давно нет», — сказала я, опомнившись. «Если ты сделаешь, как мне нужно, и поможешь наладить отношения с отцом, то он никогда не узнает, что ты его обманул». «Договорились, милая?» — подмигнул мне Нейтан Пирс. «Скоро ты станешь завидной невестой? Надо же! Не каждый так везет. Ты родилась с Тиллером за пазухой». Из грязи в князи, кажется, именно так говорят на земле. Вот тут я не выдержала. Подбежала к Нейтану и изо всех сил залепила ему пощечну. Его слова сильно задели. «Даже если я внебрачная дочь этого Даллингера, это не значит, что я тороплюсь в объятия новоиспеченного папочки за наживой. Всю взрослую жизнь я сама себя обеспечивала». Нейтон рассверепел, его глаза яростно сверкнули. Он схватил меня за руку, притянув к себе — я сжалась в ожидании ответа. Но Альтеранин все же опомнился и отпустил, шагнув назад. «Вряд ли кто-то отказался бы оказаться на твоем месте», недовольно прорычал он, потирая покрасневшую щеку. Пошёл ты! Я не хочу видеть тебя до конца этого полета. Это тоже мое условие. Лучше поменьше показываться мне на глаза», выплеснула я свои эмоции на гада. «Не забудь наш уговор», напомнил он перед тем, как выйти а я опустилась на кровать в полной растерянности. Как встретит меня Кастр Даллингер? Каким он окажется? И как я могу помочь своим райнарцам? Как бы я ни пряталась, судьба вновь сводила меня с Вейлисом и аландером забыть которых я не могла. А они? Я не сомневалась, что они не оставили попыток меня вернуть. Сообщения, полученные на днях, это подтверждали. Узнать бы еще, что случилось, и привело их к корпорации таким последствиям. В положенное время, соблюдая график, корабль сел в частном космопорте планеты Триокс, неподалеку от богатого района столицы, где жил Кастр. Естественно, мы не толпились в общем здании. Все предельно комфортно и быстро. В своей жизни я лишь однажды бывала на Триоксе, еще когда училась на Алигиосе, лучших студентов академии возили на экскурсию по историческим местам планеты. Тогда меня, как уроженку Земли, поразили высокие древние монументы, словно ракеты, смотрящие в синее небо, арены и прекрасные висячие дворцы, расположенные на массивных левитирующих платформах и окруженные великолепными садами, наполненными уникальными растениями. Я еще помнила свое восхищение, щенячий восторг, когда впервые увидела эти невероятные сооружения, будто выплывшие из глубины веков. Да, древние альтеране любили пафос и наполненные величием формы. Но сама столица больше походила на другие города империи с многочисленными небоскребами, торговыми центрами и деловыми комплексами, выстроенными по законам современной архитектуры. Да и я сейчас не думала о красотах столицы, лишь о том, как пройдет моя встреча с новоявленным отцом. Происходящее до сих пор казалось мне невозможным, невероятным, взорвавшим мой мозг до безумия. Тем более я не могла ни с кем обсудить открывшуюся правду, приходилось держать все в себе. А с Нейтаном я не общалась. Как я и просила, он держался от меня подальше и заходил лишь по делу. Разреши помочь спуститься, а то ненароком повредишь ногу. Не хочу, чтобы ты прибыла к Кастору с увечьями. Язвительно предложил нейтон протягивая руку, когда я выходила к трапу. Вот еще. Скривилась я, состроив пирсу физиономию. Обойдусь без помощи предателя. Я отбросила его руку и демонстративно вздернула нос, следуя за охранником, что нес впереди мой чемодан. Я тебя не предавал. «Конечно, ты всего лишь бросил меня после того, как мы объявили всем о свадьбе», — фуркнула я, даже не оборачиваясь. «Говоришь так, будто до сих пор надеешься на возобновление отношений», — раздался за спиной насмешливый тон бывшего. «Ты слишком много о себе мнишь, Нейт. Твое положение далеко не выигрышное, чтобы чувствовать себя его хозяином», — бросила я через плечо. Передо мной распахнулась дверь черного мобиля я вдруг поняла, что охраны стало гораздо больше. Теперь нас сопровождали сурового вида альтеране на аэроскутерах, в шлемах и черных комбинезонах с защитными вставками. Ну, прямо правительственный кортеж. Нейтан летел в другом мобиле, что несказанно меня радовало, а охранник корабля по имени Кертис вел себя предельно обходительно и не задавал лишних вопросов. К середине полета началась нервозность, ладони потели — И я то и дело их вытирала салфеткой. Мы уже приближались к месту назначения, я слышала отчёты из бортового навигатора. И честно, если бы сейчас не летели, я бы дала дёру от охраны. Пару раз даже подмывала попросить остановиться. И когда я хотела было требовать остановку, вдруг поняла, что мы приближаемся к дому Далингера. И вся сжалась. Если бы не рассказы Ульфу о том, какой ужасный тип кастера, я бы отнеслась ко всему гораздо проще. Я ведь отлично помнила, как впервые просматривала о нем данные. Еще тогда что-то внутри ёкнуло, но я не поняла причину. Интересно, что будет, когда Ларс и Ульф узнают правду? Мне помогли выйти. Из соседнего мобиля вынырнул Нейтан. Сама сосредоточенность и ответственность. Он дал указание охране, сделал звонок по кому и подошел, корректно сообщив, что меня уже с нетерпением ждет отец». Я вскинула взгляд на здание, большее, похожее на замок, окруженной энергетической стеной, напичканной камерами и всемозможными техническими новшествами, заполненной охраной, в которой я заметила не только альтеран, но и райнарцев, чешуйчатых, мендигов и синекожих дирфов. Среди этого галактического рассадника мужчин я чувствовала себя куклой, которую вели к главному кукловоду. Ой, нет, к моему отцу». Я не должна забывать о том, что мне нечего бояться. Это для моих котяр он враг, а вовсе не для меня. Но сердце предательски стучало, и я не могла его унять. В ушах звенело от пульса, виски сдавило, и я ничего вокруг себя не замечала, не рассматривала обстановку, что меня окружало. Желала одного, чтобы побыстрее все разрешилось в ту или иную сторону». Мы вошли в какое-то помещение, и до меня с трудом дошло, что вся охрана вдруг исчезла, как по мановению волшебной палочки. «Здравствуй, Тина!» — услышала низкий, приятный голос. «А я ведь именно такой тебя и представлял!» Я резко обернулась, заметив стоящего у окна человека, которого уже видела на фото. Но его голос вовсе не показался холодным, скорее взволнованным, Будто он и сам не знал, как со мной общаться. «Здравствуй, Те». Выдавила, желая опустить взгляд, но вместо этого смотрела прямо в глаза цвета грозового неба и понимала, что я действительно взяла от Альтерани многое. Тут даже без анализа ДНК, который, конечно, уже сделал Нейтан, можно догадаться о нашем близком родстве. Я хотел бы сказать многое. В общем... Я рад, что ты, наконец, нашлась. Надеюсь, мои люди с тобой хорошо обращались в дороге. Все в порядке, правда, Десс, да... И я хочу, чтобы ты называла меня отцом. Прервал Кастер, приближаясь ко мне. В его движениях чувствовалась грация, превосходство, сила, самодостаточность. «Отец!» — выдавила я неуверенно. Чёрт, я взрослая, самостоятельная женщина, а веду себя как ребёнок, который не знает, что делать в такой ситуации. Вот так уже лучше. Он медленно погладил пальцами мою щёку, а потом обнял меня. «Извини, отец, мне до сих пор сложно прийти в себя. Я не ожидала, что когда-нибудь мы встретимся. Мама ничего не рассказывала, а потом умерла. Она сказала о тебе лишь бабушке». Пробормотала я в полнейшей растерянности. Признаться, для меня это тоже стало сюрпризом. Приятным сюрпризом. Ведь у меня больше никого нет. Надеюсь, мы с тобой поладим. Так и подмывала спросить Даллингера про компанию райнарцев, но я не знала, как перейти к этой скользкой теме. Нужно было сперва сориентироваться в новой обстановке, прийти в себя, а уже потом начать разведку. Пару дней ничего не решит. Ничего зато теперь мы вместе. Тебе ведь интересно, как я живу? Я знаю тебе многое, а вот ты обо мне ничего не знаешь». «Но ведь мы узнаем друг друга лучше», — улыбнулась я. Страх внезапно отступил, стало даже любопытно, как все повернется. Если бы Кастр желал мне зла, он бы не стал так носиться со мной, ставить вокруг меня охрану, привозить домой. Нейтан говорил, что у Даллингера нет наследников, неужели хочет поставить во главе свой пульсар в будущем?» Мне не верилось в подобное. У меня ведь совершенно нет навыков ведения бизнеса, да и желания этим заниматься тоже. Мне бы найти что-то по своей специальности. В честь нашей встречи отец устроил себе выходные, хотя и решал свои вопросы на расстоянии. Но сколько я не прислушивалась, так и не узнала того, что меня волновало. Мы начинали общаться с утра, Вместе завтракали, обедали, проводили вместе время до позднего вечера, побывали в интересных местах планеты, опять же в сопровождении неизменной охраны, но я уже начинала к ней привыкать. Мой гардероб пополнился с невероятной скоростью, костюмами и платьями известных брендов. Надо мной носились слуги, а в одном из помещений уже доделывали ремонт, учитывая мои вкусовые предпочтения. Кастер делал все, чтобы я ни в чем не нуждалась, а мои просьбы выполнялись мгновенно. Я чувствовала себя неловко, никак не могла привыкнуть к роскошной жизни. Всегда на всем экономила, отказывала себе в излишествах, а тут у меня вдруг появилось все и сразу. И все равно я не чувствовала себя счастливой, ведь страдала по поводу расставания с Ларсом и Ульфом. Привязка ли это давала себе знать, или ее больше не было. Я не понимала, просто ощущала бесконечную тоску и влюбленность, хотела взглянуть на них хоть одним глазком, издалека» но каждый раз, когда хотела спросить отца о райнарцах, он переводил тему, увлекал меня другим разговором, будто случайно. Мне не хватало свободы, и я задыхалась в этой золотой клетке, как редкая зверушка или дорогой аксессуар. Кастер еще не делал публичного заявления, чтобы признать меня перед общественностью, и этого момента я боялась больше всего».